264-я ночь Когда же настала 264-я ночь, она сказала, «Дошло до меня, о счастливый царь, что когда Валий вошел к своей жене, она сказала ему все это, и он поклялся ей разводом. И тогда она позволила ему, и он провел подлиннее ночь, а когда наступило утро, Валий омылся и, совершив утреннюю молитву, пришел в тюрьму и сказал, «О, Ахметка Маким, о, вор!» Раскаиваешься ли ты в том, что сделал? Я раскаялся перед Аллахом и отступился и прошу сердцем и языком прощения у Аллаха, ответил Ахмед. И Вали выпустил его из тюрьмы и взял его с собой в диван закованного в цепи. И он подошёл к халифу и поцеловал перед ним землю, и халиф спросил: "О, эмир Халит, чего ты просишь?" И Вали поставил Ахмеда к Амакиму, который шёл в цепях перед халифом. И халиф спросил: "О Камаким, ты до сих пор жив?" "О повелитель правоверных", ответил Ахмед. "Жизнь несчастного медлительна". И халиф молвил: "Омир Халид, зачем ты его привёл сюда? У него бедная одинокая мать, у которой никого нет кроме него", ответил Омир. "И она пала ниц перед твоим рабом, чтобы он походательствовал у тебя, о повелитель правоверных, и ты бы освободил от цепей её сына". Он раскаился в том, что было И ты сделаешь его начальником стражи, как прежде. Ты раскаялся в том, что было, спросил халиф Ахмеда Камакима. И тот ответил: "Я раскаялся перед Аллахом, о повелитель правоверных". И тогда халиф велел привести кузнеца и расковать цепи Ахмеда на скмье обмывальщика. Он сделал Ахмеда начальником стражи и наказал ему хорошо вести себя и поступать прямо. И Ахмед поцеловал халифу в руки и вышел с одеждой начальника стражи. И про него прокричали о том, что он начальник. И он пробыл некоторое время в своей должности. А потом его мать пришла к жене Вали, и та сказала ей: "Слава Аллаху, который освободил твоего сына из тюрьмы здоровым и благополучным. Почему же ты не говоришь ему, чтобы он что-нибудь устроил и привёл бы невольницу Ясмин к моему сыну Хабазламу Баззазе?" "Я скажу ему", ответила старуха, и уйдя от неё, пришла к своему сыну И она нашла его пьяным и сказала, «О, дитя мое, причина того, чтобы ты освободился из тюрьмы только в жене Вали, и она хочет от тебя, чтобы ты что-нибудь для нее устроил, и убил бы Алла-ад-Дина Абуш-Шамата, и привел бы невольницу Исмин к ее сыну Хабазлама Баззазе». «Это легче всего, что бывает», — ответил Ахмед, — «я обязательно устрою что-нибудь сегодня ночью». А эта ночь была первой ночью месяца. И у халифа был обычай проводить её подле госпожи Зубейды, одной из жён Харуна ар-Рашида, по случаю освобождения невольницы или невольника или чего-нибудь подобного этому. И ещё у халифа был обычай снимать царское платье и оставлять чётки и кортик и перстень власти и класть всё это на престол в приёмной комнате. А у халифа был золотой светильник с тремя драгоценными камнями, нанизанными на золотую цепочку. И этот светильник был халифу Дорок. Ихалив поставил евнухов сторожить одежду и светильники, и остальные вещи, и вошёл в комнату госпожи Зубейды. А Ахмед Кмаким-вор выждал, пока пришла полночь и засияла звезда Канопус, и твари заснули. И творец опустил на них покрывало, а затем он обнажил меч и взял его в правую руку, а в левую взял крюк. И подойдя к приёмной комнате халифа, взял верёвочную лестницу, закинул крюк на стену приёмной комнаты. взобрался по лестнице на крышу и поднял подъёмную доску над комнатой и спустился туда и он нашёл евнухов спящими и от дурманев их взяла одежду халифа, чётки, кортик, платок, перстень и светильник, на котором были камни, и вышел через то место, откуда вошёл, и отправился к дому Ала аддина Абу Шамата. Ала аддин в эту ночь был занят свадьбой с девушкой, и он вошёл к ней, и она ушла от него беременной. И Ахмед Камакимвор спустился в комнату Ала аддина, и выломав мраморную доску в нижней части комнаты, выкопал под ней яму и положил туда часть вещей, а часть оставил у себя. Потом он заделал мраморную доску как было и вышел через то место, откуда вошёл, говоря про себя: "Я сяду и напьюсь и поставлю светильник перед собой и буду пить чашу при его свете". И потом он отправился домой. А когда наступило утро, Халиф вошёл в приёмную комнату и увидел, что евнухи Адурманины и разбудили их. И протянул руку, но не нашёл ни одежды, ни перстней, ни чёток, ни кортика, ни платка, ни светильника. И Халиф разгневался из-за этого великим гневом, и надел одежду ярости, а это была красная одежда, и сел в диване. И визирь подошёл и поцеловал перед ним землю и сказал: "Да избавит Аллах от зла повелителя правоверных". И халиф воскликнул: "О визирь, зло велико!" "Что произошло?" спросил визирь, и халиф рассказал ему обо всём, что случилось. И вдруг подъехал вали, и у его стремления был Ахмед Камаким вор. И вали нашёл халифа в великом гневе, а халиф, увидев вали, спросил его: "О, эмир Халит, как дела в Багдаде?" "Всё благополучно и безопасно," отвечал вали. "Ты лжёшь," сказал халиф, и вали спросил: «Почему, о повелитель правоверных?» И халиф рассказал ему, что случилось, и молвил, «Ты обязан перенести мне все это». «О повелитель правоверных, — сказал Вали, — червяки в уксусе оттуда происходят и там остаются, и я чужой, никак не могу забраться в это место». «Если ты не принесешь мне эти вещи, я убью тебя», — сказал халиф. И Вали молвил, «Прежде чем убивать меня, убей Ахмеда Камакима Вора». Так как никто не знает воров и обманщиков, кроме начальника стражи. И Ахмед Камаким поднялся и сказал халифу: "Заступись за меня перед Вали, и я отвечаю тебе за того, кто украл, и буду выискивать его след, пока не узнаю, кто он. Но только дай мне двух судей и двух свидетелей. Тот, кто сделал это дело, не боится ни тебя, ни Вали, ни кого-нибудь другого. Тебе будет то, что ты просишь", сказал халиф. "Но только первый обуск будет в моём дворце". а потом во дворце визиря и во дворце главы шестидесяти. Ты прав, о повелитель правоверных. Может быть, окажется, что тот, кто сотворил эту проделку, воспитался во дворце повелителя правоверных или во дворце кого-нибудь из его приближённых, сказал Ахмед Камаким. И халиф воскликнул: "Клянусь жизнью моей головы, всякий, у кого объявится эти вещи, будет обязательно убит, хотя бы это был мой сын". И затем Ахмед Камаким взял то, что он хотел, и получил грамоту на право врываться в дома и обыскивать их. И шахразаду застигло утро, и она прекратила дозволенную речь.